Рано утром оба обоза двинули дальше вместе. Перед выходом позавтракали. Дали сваренную на костре кашу. Чуть подгорело, но есть можно. И воду чуть подкрашенную, вроде как чай. Хоть согрелись. Я снова был в форме командира, в уже высохшей шинели, перетянутой ремнями. Да планшетка на боку. Теперь всё внимание было приковано ко мне, а я снова со Станкевич ехал. Утром, перед завтраком, меня отозвала ефрейтор и прямо спросила, почему я её поцеловал. Я ей объяснил. Я бойцу Станкевич обещал провести урок обучения взрослым поцелуям А она действительно целоваться не умеет, как, собственно, и вы, товарищ Ефрейтор. А так уплачено, время не вышло, а тут вы появились. Впрочем, мне понравилось. Вы тоже вполне ничего. Так глазами захлопала воробушек в телогрейке и пилотке. А я, посмеиваясь, обошел ее и двинул за своей порцией каши. Кстати, Чернобровая только утром поняла, кто ее спасал. До этого-то у меня на лице была белая маска, самодельная балаклава. С ней мы тоже изрядно пообнимались, поревела она. Правда, рукам я воли не давал, как вчера с девчонками. А то они, по-моему, от этого и сомлели. Старший военфельдшер, к счастью, не пострадала. Даже насморка не было. Только седая прядь в волосах появилась. А вот военврач был плох, лежал в горячке. Пальцем, похоже, хана, отморозил. Чернобровая оставалась с ним ухаживать за коллегой. Кстати, оба врача ехали в соседнюю дивизию, обоз которой с нами в деревне ночевал. Обозники, как прибудут, сообщат, что с врачами приключилось и почему они задержались. Хотели немцев, моих забрать не отдал. С нами они двигаются, шагают следом, привязанные к трем разным повозкам. А по дороге нас нагнала грузовая машина, направлявшаяся в мою дивизию. В ней как раз комиссар дивизии был. Вот он и забрал меня и пленных. Поэтому уже через час я был в штабе дивизии, Докладывал о том, что случилось, как бой шёл, сколько немцев уничтожил, документы их отдал. И всё это пока меня оформляли. Так что приняли меня очень даже неплохо, хотя и были удивлены. Немцы часто проникают в наш тыл, но далеко не уходят. А эти далековато были, что странно. Объяснили ситуацию сами немцы. Оказалось, они ждали своих агентов, которые должны были перевести с нашей стороны к своим. А машина с врачами повстречалась им случайно. Вот они и решили развлечься. Особист сразу забегал, своим начал звонить, но это меня уже не касалось. Штаб полка располагался в трех километрах от штаба дивизии. Встретили меня там неплохо, комполка даже обнял, вглядываясь мне в глаза, но я ничем не выдал своих чувств, хотя он мне не нравился. Значит, штаба новый, комиссар тоже, прежние погибли, а комполка легко ранен был, но жив. Вот так я и стал начальником разведки полка ПНШ-2». Звания с натягом, но хватало. Обычно на полк капитана ставили. У меня под командованием два взвода — пешей и конные разведки. Так до вечера и знакомился с ними. Взводом пешей разведки временно командовал знакомый старшина. Он встретил меня широкой улыбкой, и мы крепко обнялись. Всего во взводе восемнадцать бойцов. Трое тоже были мне знакомы, из полка ополчения. Остальные, кто погиб за последние дни, кто в госпитале. Из разведки я опознал троих. Тоже из ополчения сюда на пополнение направлены были. Остальных я не знал, как и младшего лейтенанта Алферова, что ими командовал. Во взводе всего 15 конников вместе со взводным. Взвод используется для охраны тыла. Иногда особист берет, ищут немецкие группы в нашем тылу. Именно от схваток с ними взвод и понес основные потери. Ну да, с клинками на галлона пулеметы. Это каким же умником нужно быть, чтобы так поступать? Кстати, наш обосс благополучно дошёл. Уже сдали всё на склады дивизии и готовились уйти снова. Вечером на совещании командиров штаба, а я уже оформлен, числюсь за ним, когда очередь дошла до меня, я встал и сообщил. «Разведка в полку поставлена не очень хорошо. Будем налаживать. Завтра с утра постараюсь предоставить карту с отметкой всех немецких позиций перед нами. Надеюсь, чистую карту окрестности мне выдадут. Предлагаю использовать пеший взвод непосредственно в работе на передовой». «Оконный взвод разведки на охране тылов. Я готов взять это на себя, сняв обязанности с нашего особиста. Я не намекаю, а прямо говорю. Численный состав обоих подразделений мал, потери большие. Я знаю, что в полку вместе с тылами едва тысяча бойцов и командиров наберется, но прошу дать пообщаться с бойцами в линейных ротах. Может, кого соблазню пойти в разведку. Нужно довести оба взвода хотя бы до 25-30 штыков. С этим уже можно будет работать. В остальном обеспечены по штатам». По этому направлению вопросов нет. Спасибо снабженцам. У меня всё. Мой намёк поняли. Карт чистых не было, только исписанные. Быстро сыскали Станкевич, и уже в девять вечера она, высунув от усердия розовенький язычок, сидела в моей землянке, которую я делился с обистом и переносила на лист новую карту. Так до полуночи и рисовала. Срочная работа. А я вышел наружу, отбежал в сторону, чтобы избавиться от свидетелей, и, пользуясь ясной погодой, а то синоптики вскоре пургу и метель обещали, поднял дрон на 300 метров и, ведя запись на планшет, облетел весь участок нашего полка. Даже соседей чуть захватил. Заглянул и в тыл. Два костра. Есть там кто-то. Сгонял туда дрон. В одного костра действительно немцы грелись, а у второго вроде наши. Может, реженые? Но после некоторого раздумья я понял. Дезертиры. Вызвав начальника конной разведки, показал, где расположились две эти группы. Выдал свои мысли на их счет и велел поднимать взвод и работать по ним. Тот козырнул, краки с карты перекидал на свою и убежал. Я велел ему взять двух пулеметчиков из комендантского взвода, чтобы усилить свое подразделение. Ну и пошагово описал, что делать, чтобы обе группы взять, уничтожить или частично пленить. Предупредил, что если людей в атаку поднимет, то сам его шлепну, если выживет. Закончив работу, Станкевич ушла в землянку, где ее устроили. Дивизия на этом рубеже уже две недели вела активные оборонительные бои, и быт уже был вполне обустроен. А я, пользуясь тем, что особисту был в штаб дивизии, обещая вернуться только к утру, стал наносить на карту то, что видел с дрона. Смотрел на экран планшета и переносил данные на карту. Если что-то плохо было видно, увеличивал, чтобы рассмотреть и разобраться, что я вижу». Даже тылы немцев захватил, отметив три минометные батареи и шесть небольших складов. Четыре опознал, два отметил как неизвестного имущества. Времени хватило выспаться. Утром после завтрака отозвал старшину Демина и показал карту. Тот подтвердил несколько позиций, по остальному только пожал плечами. Я указал ему блиндаж, отметил тропку. «Нужно этой ночью проползти и взять офицера. У меня есть трофейный пистолет с глушителем, выдам». Рядом землянка, где целый взвод немцев. Если наши нашумят или потребуется отвлечь внимание, пока языка в тыл тащат, в дымовую трубу кинуть противотанковую гранату, закидать гранатами тех немцев, что наружу полезут, и уходить. В общем, готовьтесь, сил набирайтесь». Карту я передал начальнику штаба полка. Он быстро собрал совещание, на котором присутствовал и минометчик. «У нас на полк всего одна батарея батальонных минометов из пяти орудий. Свели остатки трех в одну». Миномётчик удивился и обрадовался. Никогда таких подробностей не видел. Тут даже ориентиры отмечены, чтобы по ним определить, где цели. Все склады и миномёты я накрою, дальности хватит. Этим данным можно верить? Спросил комполка, изучая информацию с карты. Более чем, да и результаты будут видны невооружённым глазом. Склады хорошо горят, а миномёты накроем тише станет, а то ночью спать мешали. Хорошо, используйте резерв. Треть сказал комполка старшему минометчику. Тот, радостный, быстро перенес данные, включая ориентиры на свою карту, и ускакал, а подполковник повернулся ко мне. «Что там за бои были в тылу? Мне дежурный по штабу доложил, что ты взвод конной разведки куда-то отправил. Уничтожили группу немцев, 18 солдат при одном офицере, пленных нет, окружили, закидали гранатами, а потом добили пулеметами. Сейчас я изучаю взятые с них документы, чуть позже передам их на штаба С нашей стороны один убит, двое ранены. Ну и еще группа дезертиров. У хутора расположились. Девять штыков. Пятеро уничтожены, отбивались. С остальными сейчас особист работает. Ближние тулы пока чистые. Хорошо, посмотрим результат работы минометчиков. Да, результат был. Наша батарея, разделившись на две группы, в два и три ствола, кочевала по всей линии обороны полка. Она довольно протяженной была, тут сложно и полнокровным полком держать оборону, а наши держали таким вот мизерным составом. Впрочем, у немцев тут было второстепенное направление и сил, соответственно, немного. Я как раз по окопам ходил, общался с комбатами командирами рот За день отобрал троих в пешую разведку и двоих в конную, все добровольцы. Их уже переоформляли, командиры знакомились с новичками. Ну и пока ползал по окопам, не раз видел дымы и взрывы. Один склад громко рванул, явно с боеприпасами. Да и вражеские минометы постепенно замолчали. Наши минометчики сначала по ним сработали, а потом по складам и местам расположения полевых кухонь. Комполка разрешил, и весь резерв был использован. Три боекомплекта в ноль расстреляли, но все цели были накрыты. «Я ночью выпущу дрон, узнаем, какие потери понес противник. Заодно гляну, как мои разведчики офицера берут». «А что дальше?» Дальше так и служил, воевал иногда со своей снайперской СВТ, ходил на охоту. Шесть официально подтвержденных уничтоженных немцев на моем счету. Даже завел учетную снайперскую книжку, мне оформил ее начальник штаба. Не то чтобы мне так это нравилось, просто опыт нарабатывал. Обучал меня старший снайпер полка, а мне нравится такая служба. Опытным путем определил, что Мосенко с прицелом куда лучше и точнее СВТ, поэтому поменял снайперское оружие. «Винтовка Мосина идеально по одиночным целям, а я как раз по ним и работал». «Гром грянул 28 ноября. Я к тому времени уже освоился. Тылы полка чистые, оба мои взвода пополнены до штатов, активно работают по своим задачам. Пешая разведка за эти две недели притащила уже трёх офицеров. Старшина Дёмин и ещё шесть разведчиков были представлены к орденам Красной Звезды, другие к медалям. Были у них схватки, но обошлось только ранеными». Мои разведданные больше не ставились под сомнение. По передовой я отговаривался, что работаю с людьми и подробностей не будет, а по нашим тылам, мол, местные помогают, навербовал, да и лесник местный здорово выручает. Да и главное, ведь результат, а он был. Да такой, что 24-го мы в ночном бою взяли окопы немцев. Мои разведчики сняли часовых и закидали блиндажи гранатами, немногие выжившие немцы бежали. А второй линии у них не было. Отбежали и там встали, вгрызаясь в промерзшую землю. Кроме того, мы улучшили свои позиции. Взяли высоту, где теперь сидят корректировщики гаубичного дивизиона. Стало куда легче. Я артиллеристам цели подкидываю. Уже раскатали две батареи гаубиц и штаб пехотного полка. Две атаки на высоту мы отбили. То, что мной интересуется, я видел. Все предоставленные мной данные Станкевич сразу перекидывала на другую карту, которую доставляли в штаб дивизии, То есть уже через час после того, как я подтверждал уничтоженное за ночь и выдавал новые данные, всё это уже было известно в штабе дивизии. Меня самого тоже пару раз вызывали, опрашивали, рапорты читали. А тут полковник Рякин, комдив, сделал мне предложение перейти к нему в штаб. Мол, полк я уже перерос. Ко мне присматривались в последнее время и видели, что я вполне тяну свою должность и тут работу потяну. Тем более за то время, что, числюсь в дивизии, успел Орден Красной Звезды заработать. Это да. Далее 18 ноября на награждении присутствовал весь штаб дивизии. По личному представлению, КомДива наградили за уничтоженный взвод егерей СС и за спасение наших медиков. Я тогда мысленно посмеялся. Осталось боевик получить. Это Орден Боевого Красного Знамени. И у меня будут все боевые награды, которые сейчас есть в Союзе. Может, и получу еще». Я постараюсь, самому захотелось. У меня возник резонный вопрос. А кем меня возьмут в штаб? Начальник разведки уже имелся, его зам тоже. Переводчиком? Так я немецкого не знаю. Учу, конечно, с помощью штатного переводчика в полку. У меня так-то свой должен быть, но пока не прибыл. А вообще, структура разведки дивизии такая. Там есть разведывательное отделение с начальником разведки, капитаном или майором. Он же заместитель начальника штаба дивизии по разведке. У него есть заместитель начальника разведывательного отделения, переводчик и разведывательная рота. Это все, чем он командует. Полковая разведка ему не подчиняется, но данные через штабы полков к нему стекаются. Вот такая хитрая схема. И куда меня там втиснуть можно? Оказалось, решение было. Начальник разведки дивизии шел на повышение в разведотдел нашей 50-й армии. На его место зам, давно пора. До этого он разведбатом командовал, пока тот не усох до роты. Как раз майора ему дадут, а меня к нему в замы Вот такой карьерный рост. В принципе, я был не против. По дальности дрона вполне потяну всю глубину позиций дивизии, так что дал добро. Комполка, конечно, поворчал, но комдив ему явно что-то обещал, так что особо не возражал. Три дня заняла бюрократия. Один командир отбыл с вещами в штаб армии, второй занял его место — Но ну, я пришёл на должность зама, стал обустраиваться на месте. А на моё прежнее место прибыл из госпиталя некий капитан, который раньше такую же должность занимал. Разница до меня и после была видна невооружённым глазом. Я, конечно, ресурс дрона берёг, не каждую ночь его гонял, да и погода не всегда способствовала, но выискивал даже артиллерийские позиции, отмечал на карте, а наши артиллеристы их накрывали. Да так, что за пять дней мы выбили половину артиллерии немецкой пехотной дивизии, стоявшей напротив нас, и это заметно снизило напряженность обстановки. Выбили бы и всю, до снаряды закончились. А вот у немцев проблем со снарядами не было, и они часто вели артиллерийский огонь. Почистили тылы по всей дивизии. Тут я работал на информационном поле, штаб покидал только когда темнело. Начальник разведки командовал ротой, ввел разведывательные мероприятия, а я просто добывал сведения и передавал их начальнику штаба дивизии, и тот по ним активно работал. А информацию по тылам я передавал особистам, и дальше они уже сами работали под тем, кого я обнаружил. Когда началось московское наступление, мы тоже двинули. Началась тульская наступательная операция. Наша дивизия, пополненная за время обороны людьми, техникой и тяжелым вооружением, теперь она укомплектована на две трети от штата, также двинула вперед. Любые засады я фиксировал на карте. Мы с ходу сбивали немцев и шли дальше. Да так, что вырвались вперед и 13 декабря оказались в полуокружении. Поступил приказ встать в оборону и ждать, пока линия фронта выпрямится. А тут от начальника штаба дивизии мне поступило срочное задание, которое меня удивило. Пропал главный финансист дивизии. Он с тылами нагонял нас, имея с собой месячное денежное содержание дивизии, и вот не добрался. Причем денег тоже нет, а двигался он с обозом. Вообще стал ценным штабным работником. Начальник штаба да и ком див надышаться на меня не могли. Вполне понимаю, что штабную разведывательную деятельность в основном тяну я, а мой начальник занимается ротой и прямой разведкой по маршруту движения дивизии. Это милее его сердцу, чем работать с бумагами и картами». Штабная работа — это не его. Такое положение вещей устраивало всех, включая меня. Никто никому не мешал, так и работали. Начальник разведки активно использовал получаемые от меня свежие разведывательные данные, и наш штаб был переполнен взятыми разведротой трофеями. Тут и техника, и вооружение. Одних легковушек было два десятка. Даже отбили дивизион бывших наших 122-мм гаубиц, которые немцы к рукам прибрали. Начальник артиллерии дивизии тут же начал формировать дивизион с нуля. Остальное, оформив в списке трофеев, мы сдавали тыловикам армии. Так что неплохо так воевали. Штаб армии нас хвалил и в пример ставил. А тут такое. Комдив уже напряг поисками финансиста-особистов, а штаба решил привлечь меня. Правда, попросил далеко не удаляться. Явно волновался, как бы еще и я не пропал. Он ведь отвечал за меня перед комдивом. Прежде всего я пообщался с обозниками. Они были нервные, с ними только что разговаривали особисты. Да, финансист ехал с ними, вместе с охранявшим его бойцом. А тут рядом остановилась машина, обычная крытая полуторка. Ехавший в ней интендант, видимо, не чужой был финансисту. Разговаривали они, как старые знакомые, обнимались. но ну и финансист с бойцом пересели в машину и уехали. Больше их не видели. Перестрелки постоянно слышались то тут, то там. Вот и пойди пойми. Может, те на машине попались в какой-нибудь группе немецких окруженцев?» Я взял штабную машину, трофейный «Опель». Его к штабу дивизии приписали. Водителя не было, сам сидел за баранкой. Добравшись до 885-го стрелкового полка, от них было ближе всего к тылам, я приметил Станкевич. Да, эти динамщицы были одной из причин, почему я ушел в штаб дивизии. Дальше поцелуев дело не сдвинулось, да еще и шипели обе. «Одна? Ну и иди к своей еврейке!» «Вторая? Ну и иди к своей ефрейторше». Я понял, что меня попросту разводят и просто сошёл с дистанции. Разведка полка вывела меня на линию охранения. Там лесок был. Оставив разведчиков, я прогулялся по лесу. Следы видел рядом. Похоже, немцы уходили. Потом поднял дрон, хоть и не любил это днём делать. Сначала убедился в своей безопасности. Потом нашёл дорогу и определил примерный район, где финансист пересел на машину. Ну а дальше по следам, сверху их хорошо видно. От следов обоза они заметно отличаются. Машину я нашел, расстреляна Рядом полураздетые тела пятерых. Финансист и боец тоже были. Похоже, залетная группа немцев поработала. Поискал и нашел их следы. Хм, не так уж далеко идут. Вернув дрон, я вышел к постам охранения, где меня дожидались разведчики, а после к машине и в штаб. Пока сообщал, параллельно делал метки на карте. Нашли мне машину, вот тут стоит. Финансист наш убит, боец тоже. Там с ними еще трое. Шинели, валенки и шапки сняли. Немцы. По следам вот сюда идут. Другая группа выяснила, что немцы вот тут. Идут в этом направлении. Вроде мешок финансиста с ними, но бойцы не уверены. Ну и вот в этих шести местах немцы. От взвода до батальона к своим прорываются. Кумдив сразу отправил разведчиков на перехват немцев, убивших нашего финансиста. А на остальных навел артиллерию. Снаряды пока были, обозники доставили. В общем, шла обычная штабная работа. Свежие разведданные сразу пускались в дело. Я также взял карту из планшета отметил, где немцы где брошенная техника стоит, чтобы первыми успеть. Мы автобат восстанавливали. Тут карта полная, а не так на глазок. Карту передал ночь штаба и отдыхать. Я прошлую ночь почти не спал, как и остальные. Отбивались от залетных немцев, случайно вышедших на наш штаб. Две роты их там было, упорные, через нас пройти хотели. Вообще, штаб дивизии, части тыла и один стрелковый полк стояли в довольно крупном селе, заняв оборону. Само село не сильно пострадало от осенних и зимних боёв, что редкость, так что было где устроиться. Штаб расположился в здании школы, а мне, как штабному командиру, выделили место в одной из хат. Я тут не один устроился, кроме меня ещё шесть командиров. Дойдя до неё, я ополоснулся над тазиком, Хозяйка воды нагрела, обещала баньку к вечеру. И спать.